Позже. Правду говорят, будьте осторожны с желаниями, они имеют свойство сбываться. Мои последние сутки именно это и делали. Сбывались. Причем каким-то странным образом. Я мечтала, наконец, выспаться и вуаля. Продрыхла больше 20 часов в сумме, но почему-то в другом мире. Оценила внешность мужчины, приняв его за соседки, и он тут же оказался моим. Не хахалем, конечно, но гостеприимным хозяином замка, в который я угодила. Большого такого замка с многовековой историей и енотом, готовым вливать эту историю мне в уши часами. Нет, вы не подумайте, я люблю изучать прошлое. Оно меня не только привлекает, но и завораживает, потому и поступила на исторический. Но выслушивать краткие справки о каждом портрете, встреченном в многочисленных коридорах, когда желудок пуст и этим сильно возмущен, так себе занятие. Кстати, о желаниях. Чего я там хотела? Исследовать замок и раздобыть какую-нибудь книжку? Получила и то, и другое, а плюсом еще и рекламную лекцию о клане Серых Пум, рассказанную мохнатым гидом. Узнала о великом воине Демьяре, который в этом клане не последний человек. А, в смысле, оборотень. Еще про родителей его мне поведали, про бабушек, дедушек, дядь и тёть, короче, про всю картинную галерею. А главное, отдельно предупредили о ревности некоторых блондинистых особей, которым вовсе не обязательно знать, что у меня появился полосатый экскурсовод. Пока не обязательно. Нет так нет, я секреты хранить умею. Как итог. До кухни мы шли через все три этажа с заходом в библиотеку, хотя, уверена, был путь и покороче. И все таки добрались. Аж не верится, желудок радостно заурчал, предчувствуя скорое насыщение. Помещение было большим, чистым и светлым, как в ресторане. В отличие от гостиной, полной разномастных свечей, тут, как и в коридорах, висели шарообразные лампы. Я представила, как здесь днем суетятся повара с поварятами, готовя обед, и гулка сглотнула. Сейчас я бы с удовольствием съела те булочки с пирожными, которым меня угощал дымьяр, но, увы, выпечки не было зато в деревянном шкафу с неожиданно прохладным нутром обнаружилось много копченого мяса и зелени а в хлебнице большая круглая коврига не горячая но мягкая будто совсем недавно из печи это свойство мага мебели просветил меня кеша поправляя иллюзорные очки мебели с магической составляющей дамер ведь наполовину оборотень а наполовину ведьмак его мама одна из самых сильных колдуний королевства «Верховная ведьма стаи», — с гордостью сообщил фамильяр «Очевидно, с гордостью за маму. Хотя, может, и за Демьяра. Но меня сейчас интересовали только буженина, хлеб и хрустящие листы салаты, из которых я сооружала бутерброды. Большие, сочные, а аромат какой! Будешь?» Надкусив один, второй протянул еноту. «Мы, фамильяры, таким не питаемся», — фыркнул он. «Ну и ладно, мне больше достанется». Сразу съев половину бутера, не смогла удержаться. Я сложила остальные на тарелку, налила в большую кружку малиновый морс, тоже найденный в холодильнике, и направилась к выходу, как вдруг дверь распахнулась, явив моему взору, «Сытые ежики, что это?» На пороге действительно стоял воин. Не факт, что великий, но пугающий это точно. Демьяра признала в нем не сразу, потому что он был весь в грязи и какой-то бурой жижи. Неужели кровь? Обнаженный по пояс, огромный и очень довольный дикарь. Еще бы, ведь на плечах этот варвар держал тушку кабана от размера клыков, которого у меня кусок в горле комом стал. Или дело не в кабане, а в дымяре. Жуткий же вид, но почему тогда я глаз от его торса отвести не могу? Сонечка, ты? Удивился оборотень, скользнув взглядом по моей фигуре. В ночнушке с кружевами и халате, который я запахнула потуже. «Я тут...» — пробормотала краснея. «Проголодалась!» — обрадовался демяр И все с тем же радостным выражением чумазового лица скинул к моим ногам кабана. Я чуть тарелку из рук не выпустила от привалившего счастья. «Хм... И как это, простите, понимать? Эй, женщина, держи мамонта! Пора готовить добычу на ужин!» «Так я лучше это, бутербродами его покормлю. Или мой болтливый гид забыл рассказать о какой-то местной традиции? Кстати, где он?» Обернувшись, енота не обнаружила. «А, ну да, он же говорил, что с дымьяром ему пока лучше не пересекаться». «Это тебе?» Сообщил подозрительно бодрый для позднего времени суток охотничек, протягивая мне какой-то мешок. «Хотя о чем я? Он же кот. Большой, дикий кот, которому наверняка свойственны ночные тыгдыки». «Просто домашние котики мышек ловят или пакетиками шуршат, а этот...» Я нервно кашлянула, снова покосилась на тушу, распластанную на полу. Затем перевела настороженный взгляд на мешок в руке Демьяра и, взвизгнув, вскочила на табурет. С тарелкой и ножом, который умудрилась схватить по дороге вместо улетевшей под стол кружки с морсом. А все потому, что из мешка выглянуло «Оно!» Склизкое болотно-зеленое чудище, напоминающее помесь жабы с общипанной курицей и змеей, с последней из-за мелких чешуек и длинной гибкой шеи. «Мамочки!» – пискнула я, выставив вперед нож и прижав к груди потерброты. «Что это?» горун отпугиватель монстров», – сообщил даритель. «Не знаю, как монстры, но я точно испугалась. Конкретно так. Не нравится?» «Как тебе сказать?» Пробормотала я, невольно устыдившись своей реакции. Он ведь приволок это чудище мне от чистого сердца, наверное. На чешуйчатых тоже аллергия. Внезапно осенила Демьяра. «Ага», — согласилась я и зевнула. «Ну, начинается. Только бы прямо тут не вырубила. Пробуждение в обнимку с дохлым кабаном и жаба-гадюкой я вряд ли вынесу». «Тогда верну в питомник», — просто и без обид сказал оборотень. Еще бы кабана с собой прихватила и совсем хорошо. Однако стоило чумазому блондину начать завязывать мешок, как жуткое создание встрепенулось, возмущенно квакнуло и, к моему ужасу, вырвалось наружу, громко хлопая кожистыми крыльями. Елки зеленые, оно еще и летает! Не просто летает, а прямо ко мне прет! А -а -а! С громким воплем мы полетели с табуретки я, нож и путерброты. Причем все почему-то в разные стороны. Некоторых даже Демьяр поймал. Меня. Капут чистенькой ночнушки и всем ее кружевам.